Глава пятьдесят шестая. Уже скоро я принялась себя ругать. Разумеется, не слышно. Все и так на нервах. Оказывается, я неисправимая гуманистка. Странно. Суток не прошло, как я, пусть не совсем я, а в симбиозе с крупным ёжиком, прикончила трёх, нет, даже четырёх врагов. Или сутки уже прошли. Время мне стало неважно. В любом случае... Убила — забыла. Если еще раз выстрелят в моего мужчину или моего сына, убью не трех-четырех, тридцать-сорок сразу. Но это в бою. К счастью, этот треклятый Рой не целился и не стрелял в дорогих мне людей. Или наоборот, сейчас, к сожалению. Поэтому, когда я начинала слушать очередные убийственные фантазии Чучундра, в первую очередь на основе его знаний уроков химии, Я представляла сотни задыхающихся или ослепших людей. Горой это не зомби, не киборги, это люди, хоть и выбравшие для себя опасную работу наёмника. Всё равно, как представишь горы трупов с другой стороны, будет ли это гора, во мне внезапно или не внезапно проснулся менеджерский рационализм. В мои обязанности в клинике входило не только лечение животных, так что опыт есть. Хорошо, мы переправим вместе с Раисом подробную инструкцию. Сам ее запишет. Плюс набор «Юный химик». Надеюсь, невидимые стражи перехода не сочтут его оружием. И что дальше? Пусть мятеж подавился сам собой, подданные от человека-крысы до человека-быка, готовы слушать Раиса как отца родного, потому что уже получили по морда самотрое и поняли, насколько серьезно дело. Ведите нас в бой, Ваше Величество. А он скажет, быстренько создаем трудовые бригады. Бригада номер один идет добывать сульфаты. Бригада номер два бурит нефтяную скважину. Бригада номер три совместно с мобилизованными кузнецами и кожемяками делает непонятные устройства, которые для средневековых людей выглядят так же чудесато, как для нас морф. Так еще надо соблюдать технологии. Так еще надо найти все эти залежи и месторождения. Вариант же напугать врагов какой-нибудь мелкой технологичной пакостью в масштабах газовой бомбочки или электробатареи не прокатит. Это не дикари их каким-нибудь фейерверком не напугать. Оружие надо создавать в промышленных масштабах. Даже если напуганные подданные будут слушаться Раиса и не задавать вопросов, враг-то не дремлет». Пусть согласно сну короля он движется медленно, но движется, а не ощутив сопротивление, ускорится и захватит всю эту недоделанную оборонную промышленность. Так что зря я страдаю совестью насчет горы трупов. Пока совершенно непонятно, как их произвести. За время нашего интернет-военного мозгового штурма я расспросила короля о боевых возможностях его магии, Увы, ничего оптимистичного. Никакой Авата Кедавра. Он не знает. Поднять каменную гору, подвести, как облачко, на головы врагов и обрушить не может. Наколдовать грозу и ливень нет. Разве что дождь спровоцировать из облака или дистанционно подорвать минное поле. Вот только это поле надо сначала заминировать. Чтобы выйти из ступора, мы решили еще раз вспомнить сон короля и попытаться понять, как действует враг — Коллективный мозгоштурм помог воссоздать недавние события. Капитуляция, предложенная бараном-бароном, поддержки у подданных не нашла. А блицкрика у врага не получилось. Орлы-гвардейцы с максимальной высоты стали забрасывать врага копьями и камнями. Не прицельно, но пугает. Чучундер даже попытался рассчитать энергию булыжника, упавшего с высоты в два километра. Тогда враг привёз на кораблях к берегам острова Морфов дымящиеся движущиеся башни, я и Петя догадались, паровую колёсную бронетехнику. Скорость этих примитивных БТРов ниже человеческого шага, зато они были недоступны ни клювам, ни клинкам, ни когтям, ни стрелам. Эту колонну, примерно в 30 единиц, ползущую от побережья, Раис разглядел отчётливо — Сын начал фантазировать о противотанковых ружьях, огнеметах, бутылках с горючей смесью. Впрочем, сам же и критиковал свои фантазии. Как это сделать? Где взять сырье? А мне почему-то запали в душу слова Раиса. «Могу вызвать дождь из облака, но не могу создать грозу. Без грозы обойдемся, а вот дождь — это интересно». Раис, вспомни свои книги и легенды. Оружие пронести не удалось. А что-то удавалось? Не заплечный мешок, гораздо больше. Однажды обладатель медальона вернулся в наш мир и захватил с собой 10 торговых гроссов сладкой белой крупы, продал их и стал самым богатым человеком в своей стране. Это было не на острове, на материке. Поэтому до нас дошли только слухи, отразившиеся в летописях. Но я склонен им верить. Петька сразу же стал фантазировать на тему создания взрывчатки из сахарного песка, а я выяснила, что торговый гроз примерно 20 наших килограммов. Ничего себе хомяк прихватил тележку сахара. А почему бы и Раису не взять с собой такой же груз, правда, совсем не сахара? А еще я вспомнила старый мультик, как деревянные солдаты тоже захватили сказочную страну, и их не сожгли, не взорвали, только приклеили» а потом мельники королевства под контролем аптекари должны размолоть песок в пудру. сына отставить взрывные фантазии быстрый щии в эете сухой строительный клей.